Глава двадцать первая. Конечная точка. Светлая комната, сдремавшей в кресле старушкой, выглядела по-домашнему уютно. Джерри продолжал свои приготовления. Он пребывал в необычном настроении. Возбуждение в первой половине дня наделило его ловкостью и искрометной сообразительностью. Однако теперь все изменилось. Он стал заторможенным и неуклюжим. тяжелевшее тело не желало подчиняться ему. Джерри чувствовал себя так, будто пребывал в кошмарном сне. Несмотря на убеждение, что у него в запасе вся ночь, он спешил. Но каждое движение давалось с трудом. Тени вокруг глаз превратились в черные пятна, одежда свисала с усталого тела, а пот на лбу серебрился, как плесень. Он старался не смотреть на поле и, проходя мимо нее, отворачивался, словно обиженный ребенок. Однако все получалось, на удивление, удачно. Двери и окно гостиной были наглухо закрыты, в маленькой комнате почти не осталось кислорода, огонь печи едва горел, примерно через час пламя угаснет, и коварный газ начнет заполнять комнату. Он посмотрел на печь и, отойдя к двери, оценил вид места будущего несчастного случая. Небольшие изменения первоначального плана хорошо вписались в канву вновь возникших обстоятельств. Он придвинул кресло к очагу, и теперь казалось, что оно всегда стояло там. Джерри поставил перед ним низкий столик с двумя пустыми чашками. Он знал, что ему не о чем тревожиться. При благоприятной концовке трагедия будет выглядеть, как обычный несчастный случай. Старая женщина и ее племянница болтали вечерком у камина, не осознавая, что дверь гостиной осталась закрытой. Коронер, конечно, выслушает экспертное заключение инспекторов газовой службы. В отчете будет указано, что нужно больше работать с обществом, обращая его внимание на опасность несовершенной вентиляции. Такой инцидент в частном доме займет прессу до полудня, а затем о нем все забудут. Джерри открыл дверь и встал у подножия лестницы, которая вела на верхний этаж. Он прислушался к тишине старого дома, дремавшего в клетке из струи ночного дождя. Мужчина брезгливо поджал губы, Его план был вполне очевиден, когда он посмотрел через плечо на мягкую подушку, лежавшую на столе. Девушка наверняка уже спала. Он шагнул к приготовленной подушке, но, взглянув на свои грязные руки, замер на месте. Вероятно, ему не нравился вариант с удушением Аннабелл. Вполне возможно, он находил его затруднительным или даже безвкусным, поэтому до последнего момента оттягивал убийство девушки. Жерри вернулся в комнату, поставил свой пустой бокал и чашку Поли на поднос, затем надел свою полушинель и туго затянул пояс под самыми ребрами, как он обычно всегда делал. Перед тем, как отнести поднос к кухню, он ощупал карманы и не нашел оружия. В его глазах промелькнуло недоверчивое изумление, но, взглянув на Поли, мужчина усмехнулся и с веселым раздражением покачал головой. Почти так же, как ту дождливую ночь — когда она встала на его пути, и он послал к ней такси, чтобы убрать ее с дороги. Он быстро нашел оружие. Джерри точно знал, где оно может быть. Он открыл стеклянные дверцы шкафа, поднял крышку супницы и вытащил пистолет, вместе с пачкой документов, лежавших на дне. Поле была существом привычки. Она всегда хранила в супнице вещи, которые не хотела потерять, но стеснялась держать на виду. Он сотни раз находил там ее маленькие ценности. На этот раз урожай был больше, чем он ожидал. Пачка лотерейных билетов для посетителей женского клуба, коробка патентованных витаминов для восстановления сил и водительские права, обновлявшиеся каждый год, хотя Поли не имел автомобиля и не управляла машиной с тех пор, как перебралась на юг. Джерри положил их назад, и его губы внезапно скривились от нахлынувшего сожаления. Образ доброй женщины возник перед его глазами. Он сунул пистолет в карман и, взяв поднос, спустился по лестнице в кухню. Комната встретила его теплом и слабыми запахами специй. Не жалея времени, он тщательно вымыл бокал и отполировал его полотенцем. Придерживая дверцу шкафа рукой, обернутый тем же полотенцем, Джерри поставил бокал на полку, затем сполоснул кружку и вновь налил в нее немного молока, которое он нашел в холодильнике. Кокер протер кружку, поместил ее на поднос и отнес в гостиную. Следующей проблемой был бойлер. Этот квадратный агрегат, покрытый эмалью кремового цвета, работал на угле. Он походил на печь гостиной, и оба эти аппарата были втиснуты в старые камины викторианского стиля. Открыв нижнюю дверцу, Джерри обнаружил, что огонь погас. Рваная куртка, которую он втиснул сверху, пока ожидал возвращения Поли, полностью остановила приток воздуха. Он вскочил на ноги, выругался и направился к шкафу под раковиной, где находился наполовину использованный пакет старомодных запалов. Это были светло-коричневые палочки из сального воска, которые напоминали помадки и имели запах скипидара. Они обычно ломались на маленькие кусочки и зажигались под твердым топливом. Он вытащил куртку из бойлера, наполнил поддом углем, который хранился в высоком цинковом ведерке, и потратил несколько минут и три запала, чтобы разжечь огонь. Покончив с этим делом, он встал, отряхнул руки и обратил внимание на куртку, которая по массой лежала на корпусе печи. Сомневаясь, что куртка сгорит в бойлере, Лери потыкал в нее пальцами. Он понял, что она снова загасит печь. Ткань была теплой, а не горячей. Ватная подкладка выглядела вообще неповрежденной. Он перевернул куртку, размышляя, как лучше ее сжечь. Его рука наткнулась на что-то объемное в нагрудном кармане. Сердце Джерри пропустило удар, и румянец залил лицо. Он достал пачку банкнот и адресованные Мэту письма Полли, которые он вытащил из бумажника покойного адвоката, пока сидел в кафе. Джерри вспомнил, что сунул их в карман, когда официантка попросила его не держать банкноты на виду у подозрительной публики. А потом он забыл о них. Они исчезли из его памяти, как будто их смахнули ложкой с тарелки. Он затаил дыхание, когда еще одна страшная мысль возникла в его уме. «Бумажник! Где он?» Самым ужасным было то, что он знал, где его оставил. Джерри помнил, что вышел из кафе, оставив кожаный бумажник на маленьком столике. Он сделал это почти намеренно. Лишь тончайшая вуаль неосознанного действия висела тогда между ним и актом, равноценным глупому самоубийству. Дрожа от ярости, он ощупал другие карманы куртки, затем проверил одежду, которую носил, и, наконец, открыл дверцу бойлера. Он понимал, что это был жест отчаяния, но, тем не менее, сунул кисть руки в пылавшие угли. По крайней мере, он стал после этого заметно спокойнее. Его плечи поникли, движения стали слабыми как будто он по-стариковски вжался в самого себя. Он взял куртку, бросил ее на совок с горячими углями, сверху поместил в запалы и отвернулся от печки. Его взгляд скользнул по комнате и остановился на темном окне, покрытом блестящими каплями дождя. Внезапно он увидел другую пару глаз, смотревших на него. Сержант Пикот. Привлеченный светом в кухне и наблюдавший за хокером со двора, быстро отступил в тень. Он был готов поклясться, что его не заметили, а Джерри ничем не выдал своей тревоги. Он бросил на куртку деньги и письма, не спеша направился к двери и щелкнул выключателем. Затем, по-прежнему держа в одной руке совок, он другой вытащил оружие и прокрался к окну. С неба на город изливался слабый лунный свет. Сад за высокой стеной выглядел пустым, его дальняя часть тонула в темноте. Джерри ничего не увидел. Он тихо прошел в небольшой квадратный коридор за кухонной дверью. Маленький пролет лестницы вел в передний коридор, и когда он стоял на нижней ступеньке, его глаза находились на одном уровне с полом, поэтому он мог видеть узкую полоску серого света, щелки между передней дверью и подтертым порогом. Пока он наблюдал за ней, Эту линию пересекла туда и обратно черная тень. Очевидно, что на крыльце стоял какой-то человек. Хокер прокрался в коридор и зашел в небольшой кабинет Полли. Он подошел к окну, прижался спиной к стене и посмотрел через плечо на улицу. У ворот никого не было. Но на противоположной стороне дороги он заметил мужскую фигуру, торопливо удалявшуюся по тротуару. Один только вид мужчины и его одежда привели Джерри к безошибочному выводу. Он отступил назад, тихо вышел в коридор и свернул в проход, который вел в музей. Дверь узкой галереи, соединявшей дом и флигель, по ночам запиралась на замок, однако он знал, где хранился ключ. Джерри бесшумно отодвинул задвижку и быстро зашагал по деревянному тоннелю, пол которого был покрыт циновками, а стены лаком. Он вошел в музей и оказался в атмосфере, насыщенной запахами шкур и старых вещей. На темной крыше выделялся серый прямоугольник слухового окна. Под ним располагалась группа гротескных фигур, едва различимая в глубокой тени. На секунду он замер на месте, его рука сжимала оружие. Ему показалось, что он услышал движение среди теней, точнее вздох, словно кто-то испугался, увидев его в дверном проеме. Джерри прислушался но звук не повторился. Он медленно пошел по боковому проходу мимо центрального помоста. Хокер был так изумлен собственным предательством, что действовал почти автоматически. Таким же образом животное продолжает бежать после того, как пуля разрывает его сердце. Жерри по-прежнему выполнял задуманный план. Он направился к старой железной печке, которая в холодную погоду обогревала помещение музея. В ней должен был остаться уголь. Когда Хокер хотел подогреть молоко Поли, он обнаружил, что бойлер отключился, и тогда он решил сжечь куртку в печи, которая находилась в музее. Ему обязательно нужно было избавиться от рваной одежды. Она была очень заметной, когда он внес деревянный ящик в здание на морнингтон террас и 90% людей, смотревших на него, скорее всего, заметили только эту куртку.